Джон Рональд Руэл Толкин. Две твердыни. Летопись вторая, книга третья. Глава первая. Отплытие Барамира. Рагорн взбегал крутой тропой, приглядываясь к земле. Хоббиты ступают легко. Иной следопыт и тот, бывал, сбивался с их следа. Но близ вершины тропу увлажнил ручей, и, наконец, нашлись едва заметные вмятинки. «Все верно», — сказал он сам себе. Фродо побывал наверху. Что ему оттуда открылось? А вот и обратный след. Он замешкался. Не взойти ли на пост? Не там ли ждет его путеводное озарение? Правда, времени ждет. Внезапно решившись, Арагорн ринулся по массивным плитам, по мшистым ступеням к сторожевому посту, сел в караульное кресло и поглядел крест. Но солнце точно померкло. Расплылись и отодвинулись блеклые дали. Взгляд его неотразимо притягивал север, там, среди угрюмых вершин, парил в поднебесье огромный орел снижаясь широким оплывом. Так он осматривался и вдруг замер. Чуткое ухо его уловило смутный гомон под ножном лесу у берега Андуина. Послышались крики, и он насторожился. Кричали орки, истошно и грубо. Потом зычно затрубил рог, раскаты его прогремели по горным склонам и огласили ущелье своей горделивой яростью, заглушая тяжкий гул водопада. «Рок Барамира!» — воскликнул он. «Барамир! Барамир зовет на помощь!» Он в три прыжка одолел ступени и помчался по тропе. «Горе мне!» — повторял он. «Неверный выпал мне день, и что я не делаю, все не в попад. Где же, наконец, Сэм?» Он бежал со всех ног, а кричали все громче и все слабее, с грозным надрывом трубил Рок. Неистово злобные вопли орков разразились торжеством, язычный призыв осекся. У последнего откоса, возле самого подножия, заглохли и крики. Стихая, они отдалились влево, и влево обратился Арагорн, но его обступило безмолвие. Он обнажил сверкнувший меч и с кличем «Элендил», «Элендил» бросился на пролом сквозь чащу. В миле от Портгалина, что по-эльфийски означает зеленый лук», На приозерной прогалине отыскался Барамир. Он сидел, прислонившись к могучему стволу, будто отдыхал. Но Арагорн увидел, что он весь истыкан черноперыми стрелами. В руке он сжимал меч, обломанный у рукояти, рядом лежал надвое треснувший рог. И кучами громоздились у ног его трупы изрубленных орков. Арагорн опустился возле него на колени. Барамир приоткрыл глаза, сились заговорить. И, наконец, сказал, я хотел отобрать кольцо у Фрода. Я виноват, но я расплатился. Он обвел взглядом груду мертвецов. Их было тридцать с лишним. Невысокликов я не уберег. Но их не убили, только связали. Веки его смежились, и он тяжело промолвил. Прощай, Рагор». «Иди в Минастирит. Спасай наших людей. А я...» «Меня победили». «Нет!» — воскликнул Арагорн, взяв его за руку и целуя холодеющий лоб. «Ты победил. И велика твоя победа. Покойся с миром. Минастирит выстоит». И Барамир, превозмогая смерть, улыбнулся. «Куда? Ты видел, куда они побежали?» Допытывался, склонившись к нему Арагорн. Фродо был с ними. Но Барамир замолк навеки. «Увы мне», — сказал Арагорн. «Вот так отошел к предкам наследник Денетера, блюститель Сторжевой крепости. Горестный конец ждал его, и отряд наш распался по моей вине. Напрасно Гендальф мне доверился». Что же мне теперь делать? Предсмертным велением своим Барамир позвал меня в Минастирит, и сердце мое зовет меня туда же, но где кольцо и где хранитель кольца? Как мне найти их? Как спасти великий замысел от крушения? Он стоял на коленях, роняя слезы на мертвую руку Барамира. Так их увидели Леголас и Гимли, охотники на орков, неслышно пробравшиеся с западным склоном. Гимли держал в руке окровавленный топор. Леголас — длинный кинжал. Стрел у него больше не было. Выйдя на прогалину, они застыли в изумлении и горестно понурили головы, ибо, как им показалось, поняли, что произошло. «Увы», — сказал Леголас, став рядом с Арагорным. «Мы охотились за орками и немало перебили их в лесу, но лучше бы мы были здесь». Мы услышали рок и явились, но, кажется, поздно. Вас постигла жестокая гибель. — Да, Баромир мертв, — глухо сказал Рагорн. Я не вредим, бы меня с ним не было. Он погиб, защищая хоббитов. Я в это время был на вершине. «Хоббитов — Хоббитов? — воскликнул Гимли. — Где же они? И где Фродо? — Не знаю, — устало обронил Рагорн. Перед смертью Барамир сказал мне, что орки их связали, будто бы не убили. Я послал его за и Пином, и я не спросил его, куда подевались Фродо и Сэма, когда спросил, было поздно. Что я не сделал сегодня, все обернулось во зло. Что делать теперь? Теперь хоронить павшего, сказал Леголас. Не оставлять же его среди падали. Только без промедления, добавил Гимли. Он бы и сам велел не медлить. Надо бежать за орками, коли есть хоть какая-то надежда, что узники живы. «Да мы же не знаем, с ними ли хранитель кольца», возразил Арагорн. «А если нет? Его ведь нам и надо искать первым делом. Да, трудный перед нами выбор». «Что ж, в таком случае начнем с неотложного», сказал Леголас. «Нет у нас ни времени, ни даже лопат, чтобы сохранить, как подобает нашего соратника» чтобы насыпать над ним курган, разве что сложить каменную гробницу. «Трудно и долго будет складывать гробницу», заметил Гимли. «Камни придется таскать от реки. Ну что же, тогда возложим его на ладью», сказал Рагорн. «А с ним его оружие и оружие поверженных врагов. Доверим его останки водопадам Рероса и волнам Андуина». Река Гондора убережет тело гондорского витязя от осквернителей праха. Они наспех обыскали убитых орков и собрали в кучу их ятаганы, рассеченные щиты и шлемы. «Взгляните!» — вдруг воскликнул Арагорн. «Это ли не знамение?» И он извлек из грязной груды оружия два ясных клинка с червленно-золотой насечкой, а за ними и двое черных ножен, усыпанных мелкими алыми самоцветами. У орков нет таких кинжалов, а у наших хоббитов были. Орки, конечно же, их обшарили, но кинжалы взять побоялись. Учуяли, что добыча опасная, ведь они откованы мастерами западного края и списаны рунами на погибель Мордору. Стало быть, наши друзья, если и живы, то безоружны. Прихвачу-ка я их с собой, эти клинки. Может, вопреки злой судьбе, они еще вернутся к владельцам. А пока мест, сказал Леголас. Я подберу, какие ни на есть целые стрелы, а то мой колчан пуст. Он перерыл оружие, поискал кругом и нашел добрый десяток целых стрел, но древко у них было куда длиннее, чем у обычных стрел орков. Леголас задумчиво приглядывался к ним. Между тем Рагорн разглядывал убитых и сказал, «Многие тут у них явились не из Мордора. Есть, как я понимаю, а я в этом понимаю, северные орки». Смуглистых гор. А есть и такие, что совсем не весть откуда, да и снаряжены они по-особому. Среди мертвецов простерлись четыре крупных гоблина смуглые, косоглазые, толстоногие, большерукие. При них были короткие широкие мечи, а не кривые ятаганы, какими рубятся орки, и луки из тиса, длиной и выгибом хоть бы и человеку в пору. Щиты их носили незнакомую эмблему. Малая белая длань на черном поле. Под наличниками блистала светлая насечка, руническая С. «Такого я прежде не видывал», — признался Арагорн. «Что бы это значило?» С. Значит, Саурон», — сказал Гимли. «Тут и гадать нечего». «Ну нет», — возразил Леголас. «Саурон и эльфийские руны». Подлинное имя Сауруна под запретом. Его не писать, не произносить нельзя, заметил Рагорн. И белый цвет он не жалует. Нет, орки из Бородура, мечены огненным глазом. Он призадумался. «Саруман. Вот что, наверное, значит С. Наконец проговорил он. В Изингарде созрело злодейство. И горе теперь легковерному Западу. Этого-то и опасался Гендельф. Предатель Саруман так или иначе проведал о нашем походе. Узнал, наверное, и о гибели Гэндальфа. Не всю погоню из моря и перебили эльфы Лориена. Да и на Изенгард есть окольные пути. Орки медлить не привыкли, а у Сарумана и без них хватает осведомителей. Помните? Птицы. «Много тут загадок, и не время их разгадывать», — перебил его Гимли. «Давайте лучше». Воздадим последние почести Барамиру, А все же придется нам разгадывать загадки, чтобы сделать правильный выбор, — отвечал Арагорн. — Сколько ни выбирай, все равно ошибешься, — сказал гном. Своим боевым топором Гимлин нарубил веток. Их связали тетивами, настелили плащи. Получились носилки — И на этих грубых носилках отнесли они к берегу тело соратника, а потом груду оружия, немое свидетельство последней смертельной брань. Идти было недалеко, но трудно дался им этот ближний путь, ибо тяжел был покойный воитель Барамир. Рогорн остался на берегу у погребальной а Олеголас и Гимли побежали к Портгалину. До него была всего мили или около того, но вовсе не так уж скоро пригнали они две лодки. «Чудные дела», — сказал Леголас. «Две у нас, оказывается, лодки, и не более того, а третий как не бывало». «Орки, что ли, похозяйничали?» — спросил Арагорн. «Какие там орки?» — отмахнулся Гимли. «Орки ни одной по лодке не оставили. Из поклажей разобрались бы по-своему». «Ну, я потом погляжу, кто там побывал», — обещал Арагорн. А пока что они возложили Баромира на погребальную ладью. Серая скатка, эльфийский плащ с капюшоном, Стала его изголовьем. Они причесали его длинные темные волосы, Расчесанные пряди ровно легли ему на плечи. Золотая пряжка Лориена стягивала эльфийский пояс. Шлем лежал у виска, На грудь витязю положили расколотый рог и сломанный меч, А в ноги мечи врагов. Прицепленный челн шел за кормой, его плавно вывели на большую воду. Со скорбной силой гребли они быстрым потоком, минуя изумрудную прелесть порт галина Толбрандир сверкал крутыми откосами, перевалило за полдень. Немного проплыли к югу, и перед ними возникло пышное облако Рероса, бледно-золотое марево. Торжественный гром водопада сотрясал безветренный воздух. Печально отпустили они ладью на юг по волнам Андуина. Неистовый Барамир возлежал, навек упокоившись в своем плавучем гробу. Поток подхватил его, а они протабанили веслами. Он проплыл мимо них. Черный очерк ладьи медленно терялся в золотистом сиянии и вдруг совсем исчез. Привел и гремел Рерс. Великая река приняла в лона свое Барамира, сына Денетера, и больше не видели его в Минастирите, у зубцов Белой башни, где он бывало, стоял дозором по утру. Однако же в Гондоре родилось предание, будто эльфийская ладья проплыла водопадами, взрезала мутную речную пену, вынесла свою ношу Казгилеату и увлекла ее одним из несчетных устьев Андуина в морские дали, в предвечный звездный сумрак. Трое хранителей безмолвно глядели ей вслед. И сказала Рагорн, «Долго еще будут высматривать его с высоты Белой башни и ждать, не придет ли он от горных отрогов или морским побережьем? Но он не придет. Первым начал он медленное похоронное песнопение. По светлым раздолем рестаний, По ее заливным лугам Гуляет западный ветер, Подступает к стенам. Молви, немолчный странник, Барамир себя не явил, В лунном сиянии или в мерцании бледных светил. Видел его я, видел. Семь потоков он перешел, Широких, серых и буйных, и пустошью дальше ушел. И, уходя в безлюдье, шел, пока не исчез, В предосеннем мареве, в сонном сиянии небес. Шел он к северу, наверное, северный брат знает, Где странствует Витязь, неведающий прекрат. преград. О, далеко видно с высоких стен, Но нет тебя в неоглядной, в западной пустоте. И продолжил Леголас. От ста андуинских устьев, мимо дюн и прибрежных скал, Южный несется ветер, как чайка он застонал. Какие же вести с юга, стоны и вскрики, к чему? Где Барамир, меченосец, стенаний я не пойму. Где бы он ни был, не спрашиваю над грудами желтых костей, усеявших белый берег и черный берег, Как те, как древние костные груды, Рассыпавшиеся в прах. Спроси лучше северный ветер, Что он сберег в потьмах. О, мир. далеко вопли чаек слышны, Но тебя не дождутся с юга, С полуденной стороны. И опять вступил Арагорн. От княжеских, от привражьих, Непроходимых врат, Грохочет северный ветер, Обрушиваясь, как водопад. Какие вести оттуда Могучий ты нам принес? Ты трубишь горделиво За громом, не ливень ли слез? Я слышал клич Барамира, И рок его слышал я, Пролетая над Авидом, Где гладью помчалась ладья, Унося его щит разбитый И его сломанный меч, Его непреклонный лик. И мертвую мощь его плеч. О, Барамир, отныне и до скончания времен Ты прибудешь на страже там, где ты был сражен. Так они проводили Барамира. Потом развернули лодку, Изо всех сил выгребая против течения к Партгалину. «Восточный ветер вы оставили мне», — сказал Гимли. «Но я за него промолчу». «Ты правильно сделаешь», — сказал Арагорн, спрыгнув на берег. В Миностирите лицом встречают восточный ветер, но о вестях его не спрашивают. «Что ж, вот мы и снарядили в путь Барамира. Наш-то путь где?» Он обошел приречный луг, обыскал его скорым и пристальным взглядом. Орков здесь не было, они бы все истоптали». Зато мы сами прошлись по своим следам. Я уж теперь не знаю, были тут наши хоббиты или нет с тех пор, как потерялся Фродо. Он вернулся к берегу, к тому месту, где в речку впадал медлительный ручей. Вот здесь следы отчетливые, — заметил он. Хоббит забрел в реку и вышел назад, только не знаю, давно ли это было. «Ну и как? Тебе что-нибудь понятно?» — спросил Гимли. Рагорн ответил не сразу. Он прошел к месту ночевки и осмотрел поклажу. «Двух мешков не хватает», — сказал он. «Сэмова мешка уж точно нет. Он был самый большой и тяжелый». «Понятно». Фродо взял лодку. И его самый верный друг, его слуга, уплыл вместе с ним. Должно быть, Фродо возвратился, пока мы его разыскивали. Я встретил Сэма на склоне и велел ему бежать за мной, но он, значит, не побежал». Он догадался, что на уме хозяина, и вернулся в самую пору. «Нет, не вышло у Фрода, От Сэма так просто не избавишься». «От нас-то зачем ему избавляться, слово не молвив на прощание?» — полюбопытствовал Гимли. «Опять загадка». «Не загадка, а разгадка», — возразил Арагорн. «Похоже, Сэм был прав. Фрода решил не вести нас, никого из нас, на верную смерть в Мордор» а сам пошел, понял, что должен идти. Видно, что-то случилось, и он одолел свой страх и сомнения. «Может быть, он бежал от орков?» — предположил Реголас. «Он бежал, это верно», — согласился Арагорн, но, думаю, что не от орков. А чего Фродо решил бежать? Этого Арагорн не сказал, хоть и догадывался от чего. Недолго осталось в тайне горькое признание Барамира. «Ну уж одно-то нам ясно», — сказал Леголас. «Ясно, что Фрода на нашем берегу нет. Лодку взял он больше некому, и Сэм уплыл вместе с ним. Иначе кто бы взял его мешок?» «И выбор простой», — подтвердил Гимли. «Либо погнаться за Фродо на последней нашей лодке, либо за орками пешим ходом. Так и так, затея безнадежная, да и время все равно упущено». «Погодите, дайте подумать», — сказал Рагорн. Надо мне на этот раз выбрать правильно, а то нынче все не так. Он постоял, точно прислушиваясь, потом вымолвил. В погоню за орками. Я повел бы Фрода в Мордор и охранял бы его до конца. Но теперь другое дело. Искать его в заречной пустоши значит отдать на пытку двух пленников. Сердце вещает мне твердо. За судьбу хранителя кольца я больше не в ответе. В девятером и в восьмером мы исполнили, что сумели. Втроем мы должны выручать товарищей. Скорее в путь. Спрячем где-нибудь лишнюю поклажу, бежать придется почти без воздуха, днем и ночью. Они вытянули на берег последнюю лодку и укрыли ее в чаще, а под нею все, что могло обременить в дороге. И, покинув порт Гален, под вечер вернулись на берег озера, туда, где в неравном бою пал Барамир. След орков искать не понадобилось. — Сразу видать, кто прошел, — сказал Леголас. Не имется им, лишь бы нагадить, вытоптать, выломать, вырубить, даже в стороне от своего пути. — Однако же скороходы они изрядные, — заметил Рагорн, — и неутомимые. — Пока что след как на ладони, но зелени скоро конец, дальше камни до осыпи. — Ну, так за ними, — сказал Гимли. «Гномы тоже ходаки привычные и двужильные, не хуже орков. Только догоним мы их не скоро. Давно уж они припустились отсюда». «Да», — согласился Арагорн, «не худо бы нам всем троим быть двужильными гномами. Но будь что будет, нечего загадывать, идем в догон. И горе врагам, если наши ноги быстрее, тогда погоня кончится побоищем и станет сказанием трех свободных народов, Эльфов, гномов и людей. Вперед же, трое гончих! Он прянул точно оленя И замелькал меж деревьев. Сомнения его сменились решимостью, И он мчался без устали, А леголасы Гимли не отставали. Приозерный лес остался далеко позади. Они бежали пред горьем Вверх по каменистой тропе, И справа, на рдяном закатном небе, Темнели зубчатые хребты. Мимо сумеречных скал проносились три серые тени.